Глава двенадцатая, в которой мы импровизируем, прорываемся, побеждаем и теряем. Из-за единственного фонаря мы двигались в тоннеле тесной группой. Первыми бок о бок шли свинц-люсьен, освещая нашему локомотиву путь во тьме единственной фарой. За ними пастух с овечкой и раненый гусь, в окружении меня и стакана слева, и мухомора с лосем справа замыкающим топол гривень, сканируя читерским зрением пространство за нашими спинами. Первый боковой отнорок попался нам примерно через полторы сотни шагов. Это был арочный лаз в стене слева, то ли выдолбленный, то ли вытравленный кислотой в бетоне, которым внутри тоннеля были укреплены стены и потолок. Высотой лаз был около трех метров и где-то с метра шириной. Зацепивший его под углом луч фонаря мгновенно обозначил растянутую понизу до полутораметровой высоты прозрачную кислотную сеть. Еще полтора метра сверху оставались свободными от паутины, но пробраться через этот безопасный проход можно было лишь будучи кенгуру или слепуном с присосками на конечностях. Наличие кислотной сети на входе красноречиво намекало на присутствие в отнорке тварей и двигаться дальше, оставляя за спиной логово слепунов, было, мягко выражаясь, стремновато. Свин остановил отряд у от норка и, направив луч на вход, попытался рассмотреть, что там внутри. Увы, мощности фонаря хватило лишь на освещение считанных метров возле входа, львиная доля пещеры оставалась скрытой во мраке. На доступном зрению пространстве пол был густо покрыт, Уже знакомыми тревожными шариками сухого крысиного помета, из-под которых местами торчали желтые фрагменты костей. Великоваты для крыс! шепнул мне на ухо, стоящий сбоку стакан, но из-за гробовой тишины в тоннеле его услышали все. Они человеческие, тоже шепотом пояснила Люсьен. Точняк, там много слепунов!» Тут же подключился словоохотливый гривень. «Хорошо бы поджарить тамошних обитателей молнией!» «Хорошо бы!» — скривился свин. «Одна беда. Мой дар еще два часа в откате. А мой три с половиной!» Окончательно убил надежду на быструю расправу пастух. «У меня есть зажигалка!» — сообщил стакан. «И у меня!» — подхватил гусь. «У меня тоже есть», — хмыкнул свин. «Толку-то!» «Можно попытаться поджечь паутину», — предложил стакан. «Зажигалкой?» — фыркнул свин. «Дурацкая затея! Не уверен, что маленьким огоньком удастся пережечь такие толстые нити. А вот вероятность заработать кислотный ожог и засветить отряд перед слепунами весьма велика». «Я могу рубануть по ней шпорой», — предложил я. Валя, если не жалко», – пожал плечами свин. «Не стоит, рихтовщик», – вмешалась люсиен «У слепонов очень едкая кислота, а соприкосновение с ней диск твоей славной пилы почернеет и начнет крошиться». «Идея», – оживился гривень. «Нужно вернуться обратно на платформу, взять там несколько трупов тварей и бросить их в эту сеть. Они стопудово ее порвут» и мы сможем свободно пройти. Отличная придумка, похвалил Свин. Но, сдается мне, дальше таких лазов в стенах тоннелей на нашем пути еще будет видимо-невидимо. И если станем штурмовать каждый, наш поход по тоннелям растянется на неделю. И, скорее всего, гораздо раньше у нас банально закончатся патроны, погаснет фонарь, И слепуны задавят нас числом в рукопашной бойне. Поэтому оставим все как есть. Никуда не будем возвращаться, а пойдем дальше по тоннелю. Возражать лидеру никто не рискнул. Хоть и сыкотно было оставлять за спиной логово слепунов, но мы двинулись дальше. Свин оказался прав. Буквально через 50 шагов мы наткнулись на точно такой же лаз, только в правой стене тоннеля с затянутым кислотной сеткой низом. Задерживаться не стали, лишь чуть замедлили ход, рассматривая, и зашагали дальше. Через примерно те же пятьдесят шагов увидели очередной лаз, уже слева. Здесь даже не стали притормаживать, успокоенные заверениями гривня, что из предыдущих отнорков никто вдогонку за нами так и не подорвался. Слепуны, видимо, и впрямь были гораздо умнее верхних тварей и с хорошо вооруженным отрядом связываться не спешили. Или тупо заманивали нас поглубже в тоннель, чтобы потом навалиться всем скопом. Из-за долгого ожидания так и не случившегося нападения, чувство опасности лично у меня притупилось настолько, что параллельно с любованием бетонными стенами я вывел перед глазами текст отложенного победного уведомления и вдумчиво его просмотрел. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 10 слепонов 6, 7, 9 и 11 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 1377. Характеристики. Плюс 10 к наблюдательности. Плюс 10 к фехтованию, Плюс 10 к скрытности. Плюс 10 к интуиции. Плюс 10 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 15 к алкоголизму плюс 23 к владению шпорой, плюс 18 к легкой атлетике, плюс 36 к стрелку, плюс 12 к ножевому бою, плюс 22 к хамелеону, защита плюс 1. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 42 слепуна 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 2589. Характеристики. Плюс 12 к удаче. Плюс 12 к физической силе. Плюс 12 к физической броне. Плюс 12 к скорости. Плюс 12 к броне стикса. Навыки. Плюс 20 к алкоголизму. Плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Никем не потревоженные мы отшагали в пустом тоннеле добрый километр. По бокам то слева, то справа уже привычно мелькали затянутые кислотной сеткой арки лазов. Но твари оттуда навстречу нам не высовывались. Мы спокойно проходили мимо, и никто нас не преследовал. Примерно на середине тоннеля, после очередного плавного поворота, дальнейший проход перегородила огромная, до потолка, Свалка разнообразного хлама, чего здесь только не было. Выдранные из путей рельсы и шпалы в основании баррикады соседствовали с массивными колесами электропоездов, а сверху на это безобразие кучей были навалены скамейки с платформ и сиденья из вагонов. Еще из баррикады копьями торчали стальные пассажирские поручни. Превращая и без того непреодолимую преграду в неприступный дикобразий бог. Пипец, приплыли! Озвучил общее потрясение гривень. Чую, неспроста, здесь это все навалено. Скоро нас начнут убивать. Отставить панику! шикнул Свин. Это ж всего-то свалка. Если дружно возьмемся, за полчаса проход раскидаем. Да ты фонарем то свалку эту просвети! Возмутился в ответ Гривень. «Тут же все барахло нитями кислотными мяж собой перевязано! Поди такой разбери, без рук нахрен останешься!» Свин осторожно приблизил фонарь к нагромождению, и все убедились в правоте Гривня. Сложенные в баррикаду вещи стягивались между собой полупрозрачными путами кислотных нитей. Не желая сдаваться, Гривень ухватился за ближайший поручень и что было сил потянул на себя. В ответ на чудовищное усилие всколыхнулось и заходила ходуном вся баррикада. Одна из нитей, удерживающих поручень, лопнула, кислота разъела металл, и свин выдернул из кучи лишь обломок стальной трубы с дымящимся концом. Блять! Хозяин стаба в сердцах швырнул обломок на пол. Общее уныние нарушил задорный голос Люсен. «Опа! А чего это там в углу? Дорогой, ну-ка посвети мне!» Луч фонаря переместился к левому краю баррикады, где обнаружился полуметровый сквозной проем, вполне подходящий для человека, но двигаться в нем можно было лишь ползком. «Хрен редьки не слаще! Там посередине лаза сеть кислотная в два ряда. Пипец любому, кто первым вздумает сунуться!» Вновь безжалостно затоптал затеплившийся огонек надежды глазастый гривень. Осененный оригинальной идеей, я скинул с плеч рюкзак, вытащил из вороха лежащего внутри барахла грязную спецовку, намотал ее на конец подобранного обломка поручня и закрепил, крепко-накрепко обвязав рукавами, концы которых стянул морским узлом. Пока я реализовывал задумку, в отряде приключилось ЧП. Исчезлось. Первым забил тревогу его кореш гусь, не обнаружив рядом друга, гусь залез в отрядный чат и прямо на его глазах аватар колося из цветной стал траурно черной. Увы, отвлекшийся вместе со всеми на обнаруженный лаз гривень, на какое-то время оставил без внимания окружающие стены и потолок и проморгал похищение товарища. Луч фонаря заметался вокруг но утащившего лося слепуна засечь не смог. Гривень тоже, как не вглядывался в тоннельную тьму, никого не смог засечь по горячим следам. Полив тряпку на конце стальной трубы живцом, я попросил у стакана зажигалку и запалил импровизированный факел. Пространство тоннеля озарилось ярким светом горящего пламени. Наши отвыкшие от цвета глаза на мгновение ослепли, и хотя зрение тут же вернулось, Чтобы не травмировать слезящиеся глаза, все поначалу щурились, как китайцы. Похититель с трупом лося в лапках отыскался буквально через несколько секунд. Но пристрелить свипуна не удалось. Тварь уже находилась на изрядном отдалении у входной арки в свое логово, успев юркнуть туда до того, как мы вскинули стволы. Разумеется, мы тут же бросились в догонку всем отрядам. Перекрывающую вход кислотную сеть я поджарил факелом, и она разлетелась облаком брызг, никого, к счастью, не задев. Не повезло только рукояти. Несколько капель попали на металл, и за считанные секунды проели толстую трубу насквозь. Впрочем, на качестве факела появление вентиляции в рукояти не отразилось. Ворвавшись внутрь, мы загрохотали по крысиному помету и автоматчики тут же открыли оглушительную пальбу, побросившимся нам на перехват низкоуровневым слепонам. Свободной от факела левой рукой я выхватил пистолет и присоединился к общему веселью. Ни одна из полутора десятка атаковавших тварей не добралась до нас. Все сдохли, расстрелянными на подступах. Я лично пристрелил двух. Но это, разумеется, было лишь прелюдией перед настоящим боем которые нам дали семеро высокоуровневых слепунов. Труп лося-твари оттащили в дальний конец просторной пещеры и расположили так, чтобы его было видно от входа. Это была приманка для опасных, вооруженных огнестрелами людей. Сами же слепуны спрятались в специально заготовленных для такого случая нишах под потолком и на стенах, где с дальней дистанции расстрелять их было практически невозможно. А на ближней твари запросто могли окатить обидчика кислотой. Так что приближаться к слепунам было крайне опасно. Причем расположились по пещере так, что с их позиций кислотой простреливались все подступы к телу нашего товарища. Ситуация усугублялась еще тем, что труп лося чернел прямо у нас на глазах. Для его оживления вечки немедленно нужно было им заняться – но, чертя голову броситься под струй кислоты, решился лишь больше всех переживавший за потерю друга гусь, за что тут же поплатился, получив кислотной нитью, пожимающим автомат рукам, и не сделав ни выстрела, бедняга теперь, завывая, отползал обратно, оставляя на полу кровавый след и жутко изуродованных кислотой рук. При первом контакте с высокоуровневым слепуном Я не успел рассмотреть его описание. Все случилось слишком быстро. Некогда было приглядываться пристальным взглядом. Пришлось срочно валить тварь. Теперь же, из-за невольно возникшей заминки с атакой, у меня появилось несколько секунд на знакомство. Под моим пристальным взглядом, рядом с укрытием ближайшей твари, появились следующие строки описания. Зараженный потрошитель 791. Статус – активный пожиратель биомассы. Уровень – 17-й, слепун. Опыт – 94 580 из 131 220. Убийств – 115. Поглощено биомассы килограммов – 7814, Показатели – интеллект – 38, атака – 50, защита – 68. Ловкость – 89. Дух Стикса – 52. Из описания становилось понятно, отчего так странно выглядят слепуны. В отличие от верхних тварей, в развитии делающих основной акцент на атаку и защиту, местные скрытные убийцы в первую очередь развивали ловкость. Отсюда они такие сильные, как у тех же лотерейщиков, но зато юркие, гибкие и быстрые конечности. Плюс у слепунов почти поигроковски развитый интеллект. И это устроено ими только что ситуация с демонстрацией тела нашего товарища, вынуждающая совершать ошибки из-за эмоций, ярчайшее тому подтверждение. Хитрый способ разделаться с тварями придумал пастух. Он вовремя вспомнил идею гривня с разрядкой сети трупами и предложил каждому стрелку взять с собой по свежему трупу низкоуровневого слепуна, а возле убежища плюющегося кислотой монстра швырнуть тело на землю. Слепая тварь, отвлекшись на движение и шум, атакует труп и раскроется для ответной атаки, после чего ее можно будет расстреливать, как в тире. Мы все практически одновременно проделали такой фокус, каждый со своим слепуном, дружным залпом упокоив шестерых из семи тварей. Слепун стакана оказался настолько живучим, что выдержал посланную практически в упор автоматную очередь, окатил в ответку моего приятеля кислотой и опрокинул его, после чего с невероятным проворством рванул к выходу из разоренного логова. Все случилось так быстро, что я, находясь буквально в трех метрах от стакана, банально не успел среагировать. Но наш лидер, к тому времени, как и все, разделавшиеся со своим слепуном, Хоть и был у противоположной стены пещеры, не растерялся и коршуном рванул на перехват. Слепун с невероятной скоростью, перебирая пятью конечностями, стрелой несся к выходу. Но высокоуровневый игрок, превратившись в размытое пятно, встретил шустрика у арочного выхода и упокоил фирменным загоном ножа в черепушку по самую рукоять. Увы, все наши старания оказались напрасны. Овечка не успела к лосю совсем чуть-чуть. Бедняга рассыпался черным пеплом под ее руками. Наш отряд понес первую безвозвратную потерю. А ведь еще толком не пройдена даже половина первого тоннеля. И спецовка на стальной трубе уже на треть прогорела. Глаза только-только снова стали привыкать к свету. «О, Стикс, как же не хочется снова возвращаться во тьму!»